Глава пятьдесят восьмая. В коридоре толпились люди всех возрастов от мала до велика, теснившиеся грубками, входившие в боковые комнаты и выходившие из них, стоящие в очередях к торговым автоматам. Хайди Коул сидела на твердой деревянной скамье, прислонившись спиной и затылком к стене. Ее веки под темными очками были опущены. Но Хайди оставалась на стороже, чутко улавливая приметы того, что в ней признали пассажира. На подходе к ней дружеские беседы частенько обрывались или слышался шелест одежды, когда чья-нибудь рука нашаривала в кармане телефон, чтобы заснять ее. Будь глаза Хайди открыты, она видела бы, что сегодняшние зеваки щёлкают её, отводя взгляд, а потом украдкой бросают второй взгляд. Мешать им, она не стала бы и пытаться. За последние полгода уже привыкла к вниманию. И потом, бывают вещи и похуже, чем появление твоих фоток в соцсетях. Уж кому, как не ей и остальным двум пассажирам, Знать это лучше других. Даже если б она и жаждала уединения, сегодня оно ей не светит. Это ее четвертая явка в суд, и сегодня будет объявлен приговор. Ее мать Пенни нарушила молчание, поинтересовавшись. Ты в порядке? Да, а что? А то, что за весь день я от тебя слова толком не слышала? По-моему, если честно... Я наговорилась по уши. Я признала себя виновной и теперь лишь хочу, чтобы всё это побыстрее закончилось. Тебе просто не хватает терпения. Надо было дать твоей защитнице сделать своё дело и объяснить твои, хмм, как там это называется? Смягчающие обстоятельства. Да, их. Что ж, скрестим пальцы в уповании, что судья проявит сочувствие. И не станет наказывать тебя в назидание прочим. Она выглядела дружелюбной, правда? Но я всё равно считаю, что тебе не следовало признавать вину и предстать перед судом. Просто нечестно подвергать детей такому дотошному разбирательству после всего, что они вынесли. И потом, я бы твердила, что не сделала ничего дурного, а они слышали от отца столько лжи, что им хватит на всю жизнь. Они должны знать, что у них есть хоть один родитель способен сделать шаг вперёд и признаться, когда поступит плохо. Королевская уголовная прокуратура не имеет права предъявлять тебе обвинения. Какое это может иметь отношение к интересам государства? Дело в том, что я ищу государственную собственность. Если бы КУП ничего не предприняла, её обвинили бы в предвзятости. Почему ты их всегда защищаешь? Вовсе нет, Хайди покачала головой. Но, мам, защищала. Миру это известно. Я была офицером полиции, шантажировавшим своего мужа и использовавшим конфиденциальные данные полицейского компьютера в собственных интересах. Мне наплевать. Твой ублюдок муж заслужил все муки, которым ты его подвергла, до последней капли. Его надо было посадить за то, что он женился на другой. На мой взгляд, вот затыльник и условный срок правосудием и не пахнет. Выброси из головы, что сделано то сделано. Я живу дальше и вовсе не считаю себя попраной бывшей, какой меня упорно расписывают в газетах. Вдруг на них легла тень, предупредившая о присутствии постороннего. Повернувшись и подняв глаза, Оби сезумлением узрели сема. Хайди, можно мне минуточку, начал он. Помени чёрт к ночи, буркнула Пенни, поднимаясь на ноги. Можешь катиться к чертям и оставить мою дочь в покое. Всё в порядке, отозвалась Хайди. Нет, вовсе не в порядке, Пенни ткнула Сема пальцем в грудь. Ты погубил её жизнь, её карьеру. Мама, Неустрая сцен, предупредила Хайди, вставая: "Погляди". Пенни огляделась. В коридоре воцарилось насторожённое молчание. Присутствующие впервые увидели жену и мужа вместе с пары их автомобильного захвата. Одни поигрывали телефонами, а другие записывали это зрелище своими очками. "Вступайте, не лезьте ни в своё дело", упрекнула Пенни. попытавшись разогнать их. Просто дайте мне 5 минут, а потом я уйду, не сдавался Сэм. Пошли туда, указала Хайди на пустую боковую комнату дальше по коридору. Когда дверь за ними закрылась, она сняла тёмные очки и окинула его взглядом. Сэм так и не набрал вес, который растерял, пока она его шантажировала. Виски у него поседели ещё больше. А залысины и танзурка на макушке почти сомкнулись. Заметила Хайди и простое серебряное колечко на безымянном пальце. Пока они были в бараке, Сэм отказывался носить кольцо, ссылаясь на то, что не из тех, кто носит драгоценности. Вероятно, Джойзи он твердил то же самое. Теперь они расстались. Жена у него осталась только одна, и Сэм, наверное, старается её ублажить. Заметив, куда направлен её взгляд, он поспешно спрятал руку за спину. Поглядев на Сэма, Хайди увидела не человека, которого когда-то любила, а только ранившего её в самое сердце. Всё их общение с самого момента освобождения из автомобилей шло только через адвокатов. Хайди понимала, что однажды им доведётся снова встретиться лицом к лицу, но отнюдь не жаждала этой встречи. И вот он здесь. И всё обстоит вовсе не так ужасно, как ей представлялось. Она не чувствовала к нему ровным счётом ничего. Извини, что заявился вот так запросто. Но ты не отвечала на мои звонки и электронные письма, а через адвокатов говорить это мне не хотелось. Но мне важно, чтобы ты знала, как я сожалею. Я вовсе не хотел допустить ничего подобного. Знаешь что, Я как-то и сама догадалась, что ты не хотел допустить подобного. Ты вовсе неплохой человек, Сэм. Ты просто глупый, эгоистичный и бесхребетный. Справедливо, — признался он. Как там Джози? В порядке. Слабовато в последние дни, но идет на поправку. Шов затягивается. Прошла последний курс химиотерапии в понедельник. Я рада. Как у вас с ней? Было так странно спрашивать мужа о женщине, занимающей главное место в его жизни. Но Хайди это ничуть не расстроило. Мы над этим работаем, проходим терапию. Ух ты. Хайди рассмеялась. Так ты и вправду стал новым человеком, а Когда всё это будет позади, она хотела бы встретиться с тобой на сей раз как следует. Я не уверена. Это очень много для неё значит. По-моему, она просто хочет заверить тебя, что ничего о тебе не знала. И я понимаю, что ты мне ничего не должна. Но для меня тоже будет очень много значить, если это имеет для тебя хоть какое-то значение. Я подумаю. Спасибо. Какие-нибудь вести о твоей работе есть? Нет. Ждут оглашения приговора. Прежде чем объявить, когда начинает работу дисциплинарная комиссия. Но меня наверняка вытурят, решив полицейской пенсии. Сожалею. Я не супополную ответственной за то, что сделала. Мы на прошлой неделе заключили очередной контракт на реконструкцию офисного здания в Галифаксе. Так что я позабочусь, чтобы ты не осталась без средств. Благодарить его хайди не стала. ей не хотелось брать его покаянные деньги. Но временное отстранение от служебных обязанностей без сохранения содержания вынудило её неохотно полагаться на его заработки, пока не удастся подыскать что-нибудь ещё. Дети вроде бы поладили со своими новыми сводными братом и сестрой. Во всяком случае, так они говорят, произнесла она. Так и есть. Правда, о наших с Джози этого не скажешь. Они не простили мне, что я говорил только о наших с тобой, Бэки и Джеймси, когда меня держали в машине. Дай срок. Им нужно узнать тебя, как следует, всем им. Обычные дети узнают, что их родители только люди и могут не оправдывать их ожидания, когда становятся куда старше, чем наши. И им всем четверым Пришлось усвоить этот урок не об одном, а сразу обо обоих родителях, и одновременно и на глазах у своих друзей, и всего мира. До увоза тебе всегда было не до них. Теперь можешь быть честным и стать таким папой, какого они заслуживают. В конце концов они простят тебя. А ты? А что я? Ты меня простишь? Уже простила. Хайди окинула комнату взглядом. Видишь, куда завёл меня гнев. Что будешь делать дальше? Только не знаю, она пожала плечами. В лучшем случае мне дадут срок условно и привлечение к общественным работам. Мне поступали предложения на должность консультанта от частных детективных агентств, на публичные выступления и даже проведение изысканий для документальных фильмов. Поживём увидим. Короче, меня могут вызвать в любую секунду. Так что уж лучше ступай. Был рад тебя повидать. Хайди не могла ответить тем же. Просто надеть тёмные очки, прежде чем открыть дверь. И ещё одно напоследок, добавила она. Ты уж заботься о Джози хорошенько, лады. Она заслуживает лучшего мужа, чем был у меня. Ты получил второй шанс с хорошей женщиной. Надеюсь, всё, что нам довелось выстрадать, изменило тебя так же сильно, как и меня. Так и есть. Оборонил Сэм, прежде чем развернуться и скрыться в суете коридора.